Немая сцена длилась не больше секунды, а затем вестник вновь зашипел, рванулся вперёд, взвился в прыжке. Навстречу ему выстрелили щупальца, ударили как тистые паучьи лапы, остановили и попытались сдавить, сломать. Заторчали яркие багровые разряды. Запахло чем-то отвратительно едким. «Это мой мир!» Гневно зарычала До. «Я здесь повелеваю! Убирайся, чужак!» Каждое слово падало, как валун. Отзывалось болью в мышцах и костях. В голосе чудился шум воды и рок от земли. Едва сдерживаемый гнев пламени, холод смерти. И от ощущения такой мощи ноги задрожали у в голове помутилось даже обитель теургов со всеми их источниками не внушала подобного трепета на грани мистического ужаса трепет рождённого непониманием того, с кем я вообще столкнулся в ответ вестник ударом локтя переломил костяное лезвие на паучьей лапиде до принялся рвать на куски обвисшее щупальце да так что полетели шмётки окровавленной плоти Каждый выпад сопровождался бледной вспышкой, вибрации отдавались в изнанке, а волны мороза разбегались, как круги по воде. До закричала от боли и гнева, и на потустороннюю тварь накинулись тени, принялись рвать и кусать плотное тело. Вестник завяз и замедлился, злобно зашипел, ударил ментально. «Меня скрутило так, что не мог пошевелиться». Не говоря уже о том, чтобы вступить в бой, выстрелить или создать печать. Мог лишь стоять, дрожать и с немым изумлением наблюдать за разворачивающейся битвой титанов. И сознавать, насколько мелочны и незначительны собственные потуги. От холода они имели конечности и лицо. Волосы и брови покрылись инием. Сердце стучало реже, и я с каким-то равнодушным смирением понял, что умираю. Но гаснущее сознание даже данный факт не мог устрашить. Очнулся я лишь в тот миг, когда тонкие пальцы с силой впились в плечо, продавливая кожу. Щеки коснулись волосы, а ухо овеяло дыханием. «Так дело не пойдет, Макморан», – прошипела До. «У меня на тебя планы, так что иди-ка ты обратно». Ока я разбираюсь с чужаком. В конце реплики голос сорвался на низкий рык, а я взвыл, ибо боль в плече стала невыносимой. В этот миг Дор ванула меня назад, а потом резко толкнула прямиком в объятия тени, что развернулись как плащ, и я рухнул в неё, словно в нару или бездонный тоннель закричал, попытался схватиться за края, но мазнул пальцами по пустоте. В последнюю секунду я успел увидеть, как женщина-монстр бросается в атаку на вестника, как тот прёт навстречу, разрывая щупальца и тени на куски. Вокруг бьют электрические дуги, поднимается багровое зарево, горят плиты пола мастерской и плавятся куски ржавого металла, витают клубы густого пара. Увидел я и мору, что с отчаянным усилием крутит ворот шлюзового механизма и воду льющуюся сплошным потоком через края бассейна причальные трубы. Плавающее тело Оллифа неподалёку. Брызги, дым, покачивающийся батискаф. А затем образ мастерской сузился до маленького светлого пятнышка, исчез, и меня окружила темнота. Я падал падал бесконечно в холодном тоннеле кричал от ужаса коркался пытался нащупать стены но каждый раз обнимал пустоту и беспомощно барахтался сколько всее продолжалось не помню в какой-то момент в разум вползло тупое равнодушие и я потерял счёт времени просто падал но затем где-то вдалеко внизу возникла светлая точка разрослась до размеров пятна «Вот и все!» — мелькнула скучная мысль. И в следующий миг меня оглушило страшным ударом. Словно на безумной скорости я врезался в стену. Зубы лязгнули, кости заскрипели и заныли от боли, а взор застлала темнота. Через пару секунд холод отрезвил. Я сообразил, что витаю в пустоте. Содорожено дёрнулся в попытке нащупать опору, но почувствовал характерное сопротивление. Вода. Рефлекторная попытка вздохнуть подтвердила догадку. Так как я захлебнулся, пустил пузыри, в нос замахнул руками, запаниковал, не понимая, где верх, а где низ, но увидел совет и потянулся туда, отчаянно загребая руками и ногами. Когда кровь уже гремела в ушах барабанами, а грудь грозила разорваться от удушья, я ощутил, что пальцы мазнули по воздуху. Одним отчаянным толчком вырвался на поверхность, сипло вздохнул и рухнул обратно. Но вновь сориентировался, выставил руку и хлопнул ладонью по спусковой скобе лебедки. И, почти потеряв сознание, ощутил, запясть я дернула болью. Гарпун за что-то зацепился, а наматывающийся трос потащил вверх, к твёрдым камням в воздуху. Так я и повис, практически в обмороке, избитый, обессилевший, едва способный дышать. Спустя минуту уши уловили какие-то звуки, а через две измученный мозг сумел расшифровать. Он тут. Хватайте, тащите. Что-нито сильные пальцы сжали запястье, дёрнули. Я застонал от боли, когда живот царапнули острый край камней. Попытался ругнуться, но от такого элементарного усилия потерял сознание. И будто сквозь сон слышал голоса, ощущал, что куда-то волокут. Я жив. Простая мысль вызвала невероятное изумление и повлекла за собой целый ворох других вопросов. Как Почему? Где я? Что вообще произошло? Однако думать полноценно не получалось, и я вновь и вновь тонул в липкой темноте, лишь чувствовал обрывки чужих эмоций, беспокойство, страх, злость, спокойную уверенность, упрямство, радость, боль. Вновь в себя я пришел от ощущения твердой опоры, от легких шлепков по щекам и яркого света. Ноздри пощекотали запахи жжёного пороха, крови и гари. Но их вскоре перебила жуткая вонь нафтарного спирта. Громко фыркнув, я вздрогнул и сел, покачнулся, начал заваливаться, но меня поддержали за плечи и позволили прислониться к холодной стене. Так бы я и заснул, если бы не шаги вокруг, какие-то голоса, суета, скрипы и удары. Держись, Арм. Голос, до да боли знакомый и весьма неожиданный, породивший целую цепочку ассоциаций, заключений, новых вопросов и решений. Голова загудела, шестеренки в мозгу со скрипом сдвинулись. «Ты должен мне субмарину, Коул!» — пробормотал я. «Да, да!» — ответил делец. В голосе промелькнуло раздражение. «Кто о чем, а ты и полутохлый о деньгах рассуждаешь. Скоро облысеешь и превратишься в меня. У меня долги, обронил я прямо. Приходится быть вредным и осмотрительным. Да компенсирую я тебе, компенсирую. Обещал же. Главное, что живой. На языке вертелся вопрос, но я никак не мог ухватить мысль за скользкий хвост. Когда почувствовал укол во внутренний сгиб локтя, а потом вязкий жар, расплывающийся по венам, немного пришёл в себя. Открыл слезящиеся глаза и сквозь пляску разноцветных пятен перед собой увидел худого, пожилого военного в очках и с залысинами, в форме боевого медика. Мужчина брал у меня анализы крови, вкалывал один за другим какие-то препараты прикладывал датчики с проводами и следил за стрелками на каких-то приборах. Чуть поодаль сидел проныра. И был он чуть свежее, чем когда я видел его в последний раз, но лишь чуть, такой же избитый и осунувшийся, с чёрными кругами под глазами и малостью затравленным взглядом. Лысая голова в садинах и подсохшей кровавой корке. Одежда превратилась в тряпки. Но жив, что не могло не радовать. И я опёрся спину о стену и окинул взглядом помещение. Как и предполагал, город команды Лиама. Вон знакомые нары, ящики с оборудованием и оружием, мобильные светильники. Но выглядело всё теперь несколько иначе. На полу осколки стекла, красные лужи и стреляные гильзы. Стены в дырах от пуль. И тоже в потёках подсыхающей крови. В углу какая-то куча тряпья, горелые пятна. В воздухе же чувствовался остаточный фон применённых печати. Изнанка звенела от напряжения. Целая толпа гвардов в лёгких боевых скафах бродила по помещению с оружием в руках. Кто-то осторожно копался в вещах наёмников, кто-то здевал и делал вид, что охраняет. Двое на моих глазах притащили мешок и упаковали туда тело своего товарища. Ещё парочка довольно аккуратно поволокли труп одного из бандитов в противоположный угол, где обнаружилась приличная груда мертвецов. Второй лекарь возился с перевязкой ещё одного бойца, ругался и плевался, бормотал о сложном пулевом. Кажется, тут случилась славная заварушка, а я опоздал на праздник. На удивительной мысль о том, что я оказался именно здесь, что до каким-то образом открыла прямой путь через стены и прицельно швырнула меня в ничто наподобие тропы или портала. Слегка промахнулась, и я чуть не утонул в тоннелях воздуховодов, заполненных водой, через которые мы пробирались в Лимп. Но чёрт. Разве возможно? Насколько знал толгург, экспериментировали с чем-то подобным, но там всё свелось к громоздким машинам, к тому же так толком и не отлаженным. Базовые станции порой барахлили и выплёвывали вместо милых котиков лужицы карававой слизи. Так что за те осталась на уровне эксперимента. А до сделала это без всяких механизмов, одной лишь волей и собственной силой. Как? Мысль свернула к загадочной женщине-монстру и тайне её происхождения. Кто с ней победил или вестника? Ответа у меня не было, но где-то в груди засело странное предчувствие, будто лопнула некая нить, разорвалась связь. Усилием воли отвлёкшись от недавних событий, я вновь посмотрел на Коула и спросил: "Что с браном?" "Жив", хмуро кивнул делец. «Медики унесли. Говорят, в тяжелом состоянии, но шансы есть». «Хорошо», — устало кивнул я. «А Алиам?» «Ушел», — вместо Коула ответила Талли. Девушка мерцающим фантомом просочилась через группу военных у входа и решительно приблизилась. Окинула меня хмурым взглядом, поморщилась. «Как всегда прекрасно» даже в своем компактном боевом скафе и с металлическим обручем, стягивающим волосы. Строгая, распространяющая ауру неземного очарования. О чем я ей и сказал с глупой улыбкой. «Польщина твоей высокой оценкой, Орманд», ответила, окатив холодком. «Но, боюсь, начать надо с другого. Доктор, переохлаждение, сухо вынес диагноз медик» и обезвоживание, остения, лихорадка, местами обморожение и ожоги, ушибы, царапины, трещина в ребре, сотрясение. Кроме того, острая интоксикация мязмы метьмы и перенасыщение изнанкой, что для меня загадка, так куда подевались оковы? Но полагаю, разбираться будут другие специалисты. Анализы я взял, стимуляторы и обезболивающие вкалял. Можете с ним поговорить, недолго я пришлю санитаров с носилками». «Спасибо», сказала Талли, проследила за тем, как врач собирает чемоданчик и уходит. Вновь повернулась, вопросительно приподняла бровь. Я сделал вид, что не замечая вопрошающего взгляда, спросил сам. «Как вы вообще тут оказались?» «Ты на самом деле думаешь, что мы не знали?» о том, что в Таре окопалась вот такая приятная компания высококлассных наёмников под предводительством одного из извеснейших убийц, презрительно фыркнула девушка. И что кормится с руки туату, отлавливает искателей, что в деле замешан твой дядя, и что никто не увидит, как на тебя напали угорота родственника. "Ясно", хрипло сказал я. "Смогли проследить цепочку. Тогда почему не атаковали раньше?" Подтягивали силы, не моргнув и глазом произнесла Талли. «Ага», — пробормотал я, уловив изменение эмоционального фона и сообразив, что лжет. «Допустим». «Они успели аккурат перед тем, как эти ублюдки дорезали люк», — подтвердил Проныра. «Еще бы чуть-чуть, и нам конец. Я слышал сквозь щели, как рассуждали, что будут с нами делать». Твой дядюшка, по сравнению с теми мерзавцами, очень милый и добрый человек, Орм. Ладно, пробормотал я. Так а что с Лиамом? Я же говорила, ушел. Сильнее помрачнела девушка. Убил троих лучших бойцов авангарда, ранил гностика поддержки и свалил вместе с несколькими дружками. Мы пытались преследовать, но наткнулись на сопротивление. Их отход прикрывали, и нам пришлось не сладко. «Туату!» — сообразил я под маскирующим артефактом. «Все-то ты знаешь», — ядовитый изрекла Талли. «Да, нас запутали, а потом оглушили гранатой. И пока разбирались с подарочками диверсанта, наемники сбежали». «Что ж», — пробормотал я, катая эту мысль на жерновах разума. «Летопись где?» — прямо спросила Максуини, сверляя меня требовательным взглядом. Не говори, что попёрся в лимп и вернулся с пустыми руками. И что стало с этими наёмниками, которых тебе навязали в сопровождающие? Боюсь, не совсем понимаю, о чём ты, осторожно сказал я. Скосил взгляд на Коула, и тот сделал страшные глаза. "Дескать, выболтал мелочи, но о важном не говорил. Даже не думай". "Арман, та пусть игры. Я теряю терпение", с напором сказала девушка. Ты, конечно, хитёр. Стёр память своему дяде. Да и мне пришлось изрядно повозиться, чтобы откатить на время действия теургического артефакта высокого уровня, но успела по горячим следам часть памяти извлекла. Я знаю, кто ты, чем занимаешься и от чего к тебе проявляли такой интерес наши противники. Уверена, если запустить полноценное расследование, узнаю больше. Так что прекрати юлить. Дрянь. Нет, правда, все надежды на то, что сумею навешать водоросли на уши и сделать из себя невинную жертву обстоятельств, рухнули в пропасть. Тайная служба проявила неожиданную сноровку. И мало того, что наблюдали, так еще и догадались покопаться в мозгах у Нолана, пока стирание памяти не укрепилось. Это чудовищный провал, грозящий проблемами не только мне, но и друзьям, родным то чего и я, и старик пытались избежать, то, что не должно происходить со скателями, блюдущими свою инкогнито в принципе. Но что теперь? Опустить лапки и всё признать? Или того хуже, беспомощно принять удар? Но нет. Мне есть чем играть и что ставить на кон. Вы надеялись, что я притащу вам то, что так долго искали, спокойно сказал я. Решили ловить на живца. «Идея не моя», — поморщилась Талли. «Но неважно, где книга?» «А где миллион?» — нахально парировал я, не отводя взгляда. На лобу барда собрались вертикальные морщины, но тут же разгладились, она победно улыбнулась. «Так и знала, что не все так просто. Книгу у тебя в сумке не нашли, но я почему-то знала, есть подвох». Замечательно. Деньги вперёд, заявил я угрюмо, мысленно чертыхнувшись. Отвела вокруг пальца, как болвана. Ну что ж ждать, когда и думать больно. Пожалуй, данный вопрос ты обсудишь с другим человеком, и очень скоро, серьёзно сказала девушка, покосилась на моё запястье, где остались красные узоры от испарившихся татуировок. Вообще вопросов к тебе накопилось изрядно, Ормонд. Расскажу, как на доху. Улобнулся я. Встретимся в кровати. Это было неоправданно грубо, глухо ответила она. А ты не извинился за тот случай с Фергисом? Максуини развернулась и напоследок, окатив меня презрительным взглядом, хотела удалиться, с прямой спиной и гордо вскинутой головой. Но я вдруг вспомнил, а кликнул. Талли. "Что?" холодно спросила она, чуть замедлившись и оглянувшись через плечо. "Вы можете развернуть наблюдение в акватории города. Мы всегда за ней наблюдаем", отмахнулась девушка. "Тогда для вас должно быть не составит труда отследить маленький старый батискаф?" поинтересовался я. "Зачем?" насторожилась Барт. «Это к твоему вопросу о выживших сопровождающих», — сказал я. И прибавил с прорезавшейся тревогой. «Ты можешь обвинять меня в чем угодно, но гибели Тары я не желаю. Не уверен, смог ли кораблик пройти через тоннели старого порта, но...» «Ты о чем, Орманд?» «В Лимбе мы столкнулись с Вестником, и я не знаю, заражен ли последний из выживших людей Кэмббла». И вкратце рассказал об иди и наёмников, уйти на батискафе. Описал, ища дети мы, а себе благоразумно добавил, мол, удалось сбежать и прокрасться туда, откуда начинали путь. Наши взгляды в очередной раз столкнулись, и злость в зрачках Талли сменилась нешуточной тревогой. Краска спала с лица. Спасибо, что предупредил. Сделаем, что можем, произнесла она развернулась и торопливо ушла, на ходу окликнула какого-то гварда, принялась раздавать приказания. Ага, пробормотал я ей вслед, устало откинулся и прикрыл глаза. Теперь точно сделал всё, что мог. И оставалось молиться, чтобы у гвардов получилось найти Мору. Впрочем, размышлять о подобном сейчас не хотел, равно как и о собственном незавидном положении о том, как придётся выкручиваться, лгать и что делать дальше. Мне банально хотелось спать и желательно, чтобы в снах не явились монстры. Выкручусь, наверное.